Глава 51. Близился август, а с ним и роды. И я начал думать, что нужно уходить из Гансен Роузес, точнее, из того, что от группы осталось. Гансен Roses платили за аренду студии уже три года, с 94 -го по 97, и до сих пор не записали ни одной песни. Работа ощущалась беспорядочной, и это шло вразрез с моими планами на отцовство и стабильность. Я сказал Сьюзан, что хочу уйти из группы. Не оставляй Гансен Роузес из-за меня! воскликнула она. Я не хочу, чтобы это встало между нами. Этого не будет, ответил я. Уж поверь мне. По-настоящему удивительно в группе было с 85 по 88 -й. прошло уже 10 лет. В то время я считал самым важным, самым ценным, хотя после 88 мы и начали набирать известность. Но росли только в плане известности, даже чересчур, на мой вкус. Куча народу, прямо или косвенно работающего на Гансен Роузес, никуда не двигались и не хотели даже, наверное. Но я-то теперь знал, что могу идти дальше, и хотел этого. Когда я принял решение, то позвонил Экслу. Мы отправились поужинать, и я сообщил моему хорошему другу и деловому партнеру, что с меня хватит. Мы пожали друг другу руки, и на этом все кончилось». Несмотря на гнев, переполнявший меня во времена поздних концертов «Гансен Роузес», в моих отношениях с Экселом все еще оставалось нечто перевешивающее все обиды. То, что я предпочитаю помнить и ценить. Эксел мог быть самым нежным и заботливым другом. Был ли он идеальным товарищем по группе, надежным деловым партнером? Вовсе нет. Скорее, упрямым, капризным, высокомерным и жадным. Ну а сам я разве лучше Эксла? В 91-92 годах, вместо того, чтобы предпринять какие-то действия, я все глубже проваливался в себя. Уверен, в те годы я сам вел себя высокомерно и капризно, и со мной наверняка было нелегко. Не надо заблуждаться. Эксел много раз безрассудно пренебрегал моим доверием, моей дружбой. Когда через дуга Галштейна он потребовал права на название Гансен Роузес, это, наверное, должно было перечеркнуть все наше общее прошлое. Тем не менее, я хотел уйти из группы вовсе не из-за Эксла. Просто моя жизнь кардинально изменилась. К несчастью, прошло более десяти лет, прежде чем мы с Экслом смогли обменяться хоть парой слов. Печально, но в истории Гансен Роузес было столько взаимных колкостей и масштабных обид, что помог только полный распуск группы. Мы разбежались. Долгое время казалось, что навсегда. Я столько лет ходил по лезвию ножа, я чертовски устал. Я не жалела о своем выборе, но хотелось надеяться, что мы все еще можем остаться друзьями и время от времени встречаться. Прошла плановая дата родов, потом минуло еще две недели, и в конце концов мы со Сьюзан обратились к врачу. Тот сказал, чтобы на следующее утро мы приехали в больницу. Они будут стимулировать роды. «Вот как?» «Ну хорошо. Мы просто поедем домой, соберем кое-какие вещи и хорошенько выспимся, а на утро отправимся рожать». «Да, так все и будет. Сборы прошли безукоризненно, но мы так и не заснули. Слишком волновались, нервничали до смешного. Когда стимулируют роды, то матери вводят препарат под названием питоцин. Конечно, надо правильно рассчитать дозу и использовать его в нужное время. Однако в случае с Юзен доза, должно быть, оказалась слишком велика, потому что у нее начались внезапные острые роды. Что ж поделаешь? Черт, врача еще нет?» и эпидуральная анестезия? Нельзя сделать блокаду позвоночника?» Пришло время медитации, которую мы тренировали последние несколько месяцев. «Просто смотри мне в глаза, детка», — сказал я, — «и оставайся со мной». Мне-то легко говорить. Пятнадцать мучительных часов доказали мне, что у Сьюзан дух, как у десятка воинов. Она справилась с болью и страхом. Я знаю, что она была напугана больше, чем когда-либо в жизни, но не сдавалась, — и не плакала. И вот это случилось. Наша дочь. Моя дочь. Моя крошечная девочка. У меня дочь. Да, у меня дочь. Мы назвали ее Грейс. Теперь моя жизнь обрела смысл. Вот зачем я пережил панкреатит и тот давний инцидент с водными лыжами. Я пришел в этот мир, чтобы стать отцом маленькой девочки. И, наконец-то, оказался готов.